Борьба за умы и души. Еще в декабре, будучи в Москве, императрица заинтересовалась, почему так малолюдны огромные территории в России. Оказалось, что помимо мора, причиной и уход старообрядцев. Куда уходят? А кто куда? Кому недалече, те за границу, а многие в леса. Где не сыщешь, не вернешь. Еще Петр Великий указы издавал, чтоб вернулись, да помогает мало. Екатерина потребовала все объяснить о расколе и старообрядчестве. Тогда они немало спорили и с Потемкиным, который в церковных делах разбирался неплохо. Думала, пыталась понять не то, почему раскол произошел, а почему бегут и не возвращаются. Старообрядцев оказалось немыслимо много. Их уход серьезно повредил хозяйству центра и севера России, и с этим надо было что-то делать. В начале декабря Екатерина издала манифест, объявляющий право личной вероисповедной свободы. Что-то сдвинулось, но совсем не так спора, как хотелось бы. Глядя на проклинавшего ее Арсения, Екатерина вдруг задумалась не о его горячих обличительных словах, а о том, что вот такие старообрядцам жизни не дадут в России вовсе. Снова затребовала себе документы по расколу и следующим действиям церкви. Отправилась в Ростов. Заезжала в Троице Сергееву Лавру, где глянулся разумный ректор местной семинарии Ритер Платон Левшин. Взяла на заметку. Но не только потому, что говорил хорошо, а потому, что смог толком о раскольничестве все объяснить. И в Москву вернулась с убеждением, что меры надо принимать срочные, но вовсе не такие, как Сенат и Сенот ждут. Орлов слов не понимал. «Да прикажи ты им, Катя. Они послушают и отменят. Чего скажешь?» Она готова была приказать, но понимала, что куда лучше самим заставить принять ее разумные замечания. «Гриша, чем старообрядцы от остальных отличаются?» Неведы. Крестится Крестятся вроде двумя перстами, а не тремя. Еще чего-то есть. Да мне-то оно на что». «Ты за переселение из-за границы отвечаешь. Можешь сказать, сколько старообрядцев, ушедших ранее, вернулись?» «Есть, да только немного. А там их много?» Орлов, уже начавший привыкать, что Екатерина въедливо требует, чтобы знали все о порученных делах, был готов к ответу. «Много, Катя. По всей границе рядом с Россией много. Почему не возвращаются? Почему манифесту не верят?» «Не знаю». «Нет, здесь что-то другое». «И Петру не очень поверили. Значит, причина в другом есть». Докопалась-таки до причины, поняла. Результат потряс всех, особенно церковь. В сентябре, через год после коронации, вдруг повелела собраться Сенату и Синоду вместе. Сенаторы и члены Синода гадали, зачем зовет. Были даже мысли, что готовится объявить о передаче власти Павлу, а самой все же стать регеншей. Ведь сколько за последнее время заговоров против императрицы было. И то хорошо бы. Нечего немке, даже самой умной, на российском престоле делать. Ежели бы за мужем позади, так пусть, а самостоятельно. Хотя и сенат, и синод уже были послушны государыне, но ее смещение приветствовали бы. Екатерина в то утро была особенно молчалива и сосредоточена. Она строго проследила, чтобы платье было богатым, но строгим. Чтобы в прическе каждый волосок лежал как следует, чтобы Орлов выглядел подобающим. Григорий не мог понять. «Кать, чего ты так волнуешься? Впервые, что ли, сенатором головы мыть?» Екатерина молчала, явно стараясь не растерять внутренний настрой. Священные архипастыри и господа-сенаторы!» Императрица оглядела сидевших, убеждаясь, что они слушают ее, а не соседа, нашептывающего что-то о вчерашней пирушке или прочих делах. Собрание уверенных в себе мужей под ее взглядом затихло. «В русской империи, промыслом нашему управлению в Вериной, издавна продолжается раздор и раскол между архипастырями и народом. Я, насколько могла, старалась понять суть раздора и, надеюсь, поняла удовлетворительно. Вот уж чего не ожидал никто так, такого заявления. Даже Орлов глаза вытращил, хотя два дня наблюдал, как Екатерина старательно что-то повторяет и повторяет. То и дело правя текст, произнося и снова праве. Теперь стало понятно, почему она столько бесед вела с архипастырями, столько вопросов задавала. Императрица рассказывала собравшимся о стране лилипутов с книги о Гулливере, где шла война не на жизнь, а на смерть из-за того, с какого конца разбить яйцо, прежде чем его есть, тупого или острого. Можете вы представить себе, чтобы людей отправляли на костер или кол из-за того, что взялся с тупого конца? Все засмеялись, зашумели. «Да чего уж, нелепо же! Кто и выдумал?» «Нелепо? А не страшно?» Сенаторы и архипастыри замолчали, чувствуя, что сейчас что-то будет. «Помните ли вы о соборе 1667 года?» «Не можете не помнить. А об акте 13 мая того собора тоже помните?» «Помнили, конечно, но не все и не всем. Сенаторам это досконально помнить ни к чему. Да и архиереи больше помнили о проклятиях, положенных на головы тех, кого после назвали раскольниками и старообрядцами, на кого наложили столько проклятий, что им бы и существовать перестать, а нет, живут и даже здравствуют. Правда, большинство либо в леса ушло, от церкви подальше, либо вовсе за пределы России бежало. Ну, бежали и бежали, чего о них мыслить. Нет больше по городам и весям старообрядцев. Тех можно и не поминать. Такого сразу увидишь, двумя перстами крестятся, а в остальном люди как люди. А императрица продолжила говорить. Она уже отложила свои листы и вперилась взглядом сидевших в напряжении священников. В следующие минуты все осознали, что в отличие от них самих, государыня знает этот акт едва ли не наизусть. Слова из него приводят по памяти, о чем речь понимает хорошо. Что это, как не перебранка между собой базарных торговцев? Что это, как не лай собак на толпу проходящих? Кто-то из святителей рот раскрыл возразить, но не успел. Взгляд и движение руки государыни пригвоздили к месту и заставили молчать. «Да-да, преосвященные отцы!» В этом вашем акте мы вот что вычитали. А же, кто умрет в упрямстве своем, да будет и по смерти непрощен и не разрешен. Это, господа, значит, что тела умерших в непокорстве отцам 13 мая до страшного суда не придадут разложению, что их, как говорится, не будет принимать земля. Это отцы обещают нам во имя великого Бога, так ли, преосвященные отцы, поняли мы ваш соборный акт от 13 мая? Отцы молчали, точно в раз все оглохли. Императрица позволила осознать сказанное и взялась снова. Так отчего же Бог не послушал и не слушает вас? Отчего не видели мы ни одного такого знамения? Господа, слышали ли вы когда-нибудь, чтобы какого-нибудь старообрядца не приняла земля? Преосвященные отцы, дайте же нам такое знамение, покажите нам такие телеса, или хотя одно такое тело покажите, или же откажитесь от своих запретов. В полной тишине раздался невольник короткий смешок одного из секретарей, записывавших за императрицей, вернее, должно записывать, что он делать давно бросил, слушая государыню с раскрытым ртом и напрочь забыв об обязанностях. Екатерина успела это заметить и подумать, что ему надо дать переписать заготовленную речь, хотя сама от той заготовки давно отступила. «Ничего, вспомню, что говорила, и запишу сызного. Того стоит». Сенаторы пытались скрыть улыбки, осознав, что разнос касается не их. А вот священники сидели точно на горячих углях. «Чертова немка! Кто только научил ее тот акт с отчаянием читать!» Знали святые отцы, все знали и помнили. И про нелепость тоже помнили. Хуже того, уже поняли, к чему императрица клонит. Не собор 1667 года ее больше волновал, а указ Святейшего Синода от 15 мая 1722 года. Так и есть, именно его цитировала Екатерина. Которые, хотя Святой Церкви и повинуются, и вся церковное таинство приемлют, а крест на себе изображают двумя персты, а не треперстным сложением, тех, кои с противным мудрствованием, и которые, хотя и по невежеству, и от упорства то творят, обеих писать в раскол, невзирая ни на что. Многие церковники головы вскинули. Верно царица выдержки из указа священного синода приводит. Да только он... На основе указа соборного написан в подтверждение. Что с того? Телесные озлобления и смертельные казнения. Кнут, плети, резание языков, дыбы, виски, стряски, виселицы, топоры и костры, срубы. Все это против кого? Против людей, которые желают только одного. Остаться верными в вере и обряду отцов. Святители ли я вижу? «Христиане ли передо мной зверятся и беснуются?» Теперь ей уже возражали. «Что же, неужто против все поворачивать и решение собора объявлять неправедными?» «Не трогаю я ваших запретов и проклятий, не прошу возврата к старому, хотя проклятия ваши на ваших же предков ложатся, потому как деды ваши и прадеды двуперстно крестились. Одного прошу». Акт от 15 мая 1722 года заменить актом ему противоположным. И снова несогласие. Мол, святая церковь непогрешима, а собор глаз ее. Екатерина холодными голубыми глазами разглядывала членов синода. Упорствуют, не желают отменять дурной указ, что за двуперстия почти анафими предают. Таин в церкви лишает и еще много на что обрекает. Из чего не хотят-то? Только из желания на своем настоять? Ведь смутились, пока доводы приводила. Императрица подняла руку, дождалась, пока притихли, и вдруг объявила. «Преосвященные отцы, вот мои два перста. Вот я при всех вас этим двуперстиям полагаю на себя знамение креста» полагаю твердо и истово, как крестились предки. Наблюдая за тем, как императрица перекрестилась двуперстием, многие даже лишний раз сморгнули, не веря своим глазам. Но Екатерина, снова и снова требуя от преосвященства одуматься, перекрестилась во второй и в третий раз. Она не зря собрала и послушный себе сенат, когда члены синода все равно стали возражать, Сенаторы призвали саму императрицу издать манифест, объявляющий свободу креста и обряда. Нет, эта половинчатая мера была Екатерине ни к чему. Давление на Синод продолжилось. Императрица объявила, что принимать такую меру против воли Синода гоже, Но не успели преосвященные отцы воспрянуть духом, как получили такую оплеуху, от которой и вовсе взвыли. Екатерина заявила что поскольку терпеть в государстве проведением ей данным такое надругательство над верующими не может, то издаст другой манифест об отмене государственной религии и полной свободе вероисповедания. Тут уж не то ахнуть в обморок не упасть бы. Члены синода взвыли. Екатерина снова взялась им открывать глаза на положение дел в России, упирая на неправедное деление церкви во времена раскола. «Отцы-архипастыри, куда вы завели, до чего вы довели и куда ведете свою отеческую церковь, российский православный народ и нас? Истязали только за то, что по-дедовски двуперствием крест на себя налагают? Лишение святых таинств за то, что не так пальцы при этом держит? Да вы сами веруете ли? Не прошу к старому вернуться, но и наказывать за него не смейте». Члены Синода, кажется, поняли главное. Их никто не заставляет возвращаться к Старому Двуперстю, а только требуют за это не преследовать. Это было уже легче, потому что императрица крута. Ох, как крута! Еще не забыли пастыри Афанасия Мацеевича. Разгонит, как пить дать разгонит. А уж о свободе вероисповедания, об этом и думать страшно. Это не секуляризация земель, это куда хуже. Секретарь, пишите. На общей конференции Сената и Синода 15 сентября 1763 года определено тех, кой церкви Божией во всем повинуются, в церковь Божию уходят, отца духовного имеют и все обязанности христианские исполняют, а только двуперстным сложением крестятся, таинства ей не лишать, раскольникам не признавать и от двойного подушного оклада освобождать. Из залы вышли мокрыми и императрица, и все присутствовавшие. Секретаря Екатерина велела позже вызвать к себе, чтобы дать свою речь, потому как он ничего не писал. Хотя Потемкин, сидевший за столом рядом с оберпрокурором, утверждал, что все запомнил слово в слово и сам может секретарю пересказать. Сенаторы, словно в забывчивости, снимали парики и ими же обмахивались тихонько между собой переговариваясь. «Ох, и крута матушка!» Э, как она Синод приложила!» Членам Синода обмахиваться было нечем. Они тоже взмокли, торопились на воздух, дыхание перевести да подумать. «Вот тебе и Екатерина Алексеевна!» И упрекнуть ее не Все разложила так, словно сама семинарию окончила. Вспоминая угрозу свободы вероисповедания для России, С сомнением качали головами. Нет, не посмела бы. Но тут же приходило и другое сомнение. Посмела. Орлов усомнился. Они все одно, Катя, не рискнут на прежние места возвращаться побояться. За гонения наказывать стану жестоко, как за неисполнение указа. Но и на старые места звать не буду. Без того есть где селиться. Россия полупустая. Чем иноземцев привечать, так лучше своих вернуть и из лесов выманить? Конечно, и вернулись не сразу, и из лесов не все вышли. Но обратный поток бывших беженцев после такого решения был очень заметен. Позже Потемкин и не половину южных земель приезжими заселил, где иноземцами, а где и теми же старообрядцами. Не успели переехать в царское село, да там несколько обжиться, Как из Петербурга примчался гонец с неприятным известием. Большой пожар. Погода сухая, не по-майски жаркая. Первыми занялись по гаузе на Васильевском острове, где пенька хранилась. От них по всему острову заполыхала. Екатерина вздохнула. На Васильевском здание сплошь деревянное, старое. Дом к дому вплотную. Там и выскочить не успеешь, ежели у соседей загорится. Богата Россия лесом слов нет, но пожары ее беда. Сколько раз Москва выгорала, то разве только она одна? Надо строить из камня, только из него, а то ведь и каменные постройки каковы. Низы каменные делают, а верхние этажи все равно деревянные. Но огонь-то всегда по верхам идет, вот и продолжают гореть города. Поручила Ивану Ивановичу Бецкому, новую комиссию по каменному строительству в Петербурге и Москве. Бетской человек обстоятельный. Взялся серьезно. Помимо столицы и Москвы, планы сделали для многих других городов. Понравилось тоже многим. Всем никогда не угодишь. В результате небольшие города получили четкую планировку, основанную на той, что у них уже была. Не сносить же имеющиеся крепкие здания – Появились одинаковые постоялые дворы, чтобы сразу было понять, что это он. Одинаковые здания для присутственных учреждений тоже ради узнаваемости. Однако сделано не столь внимательно, что один город на другой не похож оказался. Но Екатерину больше беспокоил Петербург. Попытка Петра Великого сделать центр на Васильевском острове не удалась. Его каждый год затапливало по этажи. Значит, надо строить на левом берегу Невы. Но сами берега поскорей одеть гранитом. Тоже Петр не успел. И мостов побольше крепких, чтоб не ездить за семь верст ради какой мелочи. Императрицу раздражало отсутствие нормальных мостов через малые речки. Там бывало и того хуже. Заботы, заботы, заботы. Государыня точно хозяйка большого дома. Если хочет, чтобы порядок был, Должна сама все знать и помнить. Тяжело? Тогда лучше сидеть и царствовать, пока не скинут. Государыня позвала к себе Панина, чтобы поговорить о цесаревиче. Привычное дело. Ей все не досуг, не всякий день сына и видела. Многие считали Екатерину черствой к сыну. Она и сама себя немного корила, но поделать ничего не могла. Петр зря сомневался в том, что Павел его сын. Лет до двенадцати, а то и доля, он был похож на Петра, словно точная копия. Причем на Карла Петера Ульриха, каким Фике видела будущего мужа, не подозревая об этом еще в Аттине под Любеком. Щуплый мальчик, вялый, нерешительный, словно забитый. Как бы ни старалась Екатерина внушить себе любовь к сыну, ничего не получалось. Слишком многое сходилось на Павле такого, что заставляло испытывать совсем иные чувства. Умом понимала, что мальчик не виноват, что похож на ненавистного мужа, что с младенчества не закален и не здоров, что прав на престол имеет больше нее самой. Понимала, но сердцем не принимала. Павел похож на Петра в детстве, а Екатерина знала, во что может вырасти такой характер. Он был похож на Петра и внешне, а видеть перед собой ежедневные напоминания о прежней несчастной жизни и тем убийстве бывшего мужа тяжело. Иногда едва сдерживалась, чтобы не крикнуть. «Да не смотри же ты на меня так!» Ведь, как бы не пряталась сама от себя государыня, внутри знала, что если и убили Петра самовольно, это совпало с ее собственным желанием. Желала Екатерина смерти свергнутого мужа. Орловы верно угадали. Не могла не желать поскольку не было у нее другого выхода. Пожалуй, отдай она тотчас власть маленькому Павлу, а сама останься регеншей, ей бы простили. Но Екатерина не желала смотреть, как правят другие. Она желала править сама. Знала, как это делать. Верила, что сумеет. Понимала, что справится. Но сын-то рядом, и один его вид извечно кричал «Захватчица». Нет, Павел не рискнул бы сказать такое, став взрослым. Думал не раз, а вслух не произнес. Мать всегда была сильней, но она-то знала, что это так. Никита Иванович, каков цесаревич ныне? Усерден, особенно в точных науках, изряден во французском и немецком, весьма изряден. Голубые глаза императрицы смотрели холодно. Математики его прошен, учит, да, и хвалит. Я вторично пригласила Даламбера к цесаревичу. Предложила и всех его друзей пристроить в России с выгодой. Содержание назначила баснословная – 100 тысяч франков. Кто ему еще такое даст? Ведаешь ли, что ответил? Панин знал, что Даламбер вежливо, но твердо отказал. Знал, что императрица о его осведомленности знает. Потому отрицать не стал. Отказал канале. Да, не о том речь. Он Вальтеру написал, что страдает геморроем, а в России сия болезнь плохо переносится и к нежданной смерти приводит. Панин уж на что опытный царедворец и дипломат, но остушевался, не зная, что ответить. Намек Даламбера на убийство Петра был слишком явным. Но Екатерина махнул рукой. Без него обойдемся. Только на военные страсти не налегай а то как бы в родителя своего не удался с тройта. Мыслю, что не только наукам и языкам цесаревича учить надо. Знаю, знаю, что этикету тоже учишь и о литературе речь ведешь. Знаю, что наследник читает много. Я о законоучителе речь веду. Никита Иванович благоразумно молчал. Было ясно, что императрица все решила. А теперь только ставит в известность. Что ж тут возражать? Надобно, чтоб не только французскую литературу знал, но и нашу. Пусть вон Сумарокова читает, а не только Корнеля. В Троице Сергиевой лавре проповедь слушали учителя риторики Платона. Умен, образован, многими языками владеет. Мысль его пригласить закона учителем к цесаревичу. Хитрый Панин уже все знал, что помимо ума преподаватель риторики в Троицкой семинарии хорош собой, но он и впрямь отменно образован. Блестяще окончен славяно-греко-латинскую академию, только после того принял постриг. О Платоне отзывы самые лестные. Что об уме, что о знаниях, что о нраве. Хуже от такого назначения никому не будет. «Верно рассудили, Ваше Величество. Платон достоин доверия». «А ты откуда знаешь? Разведал уже все?» Панин развел руками. «Должность у меня матушка такая». «Ох и хитрецы! Как надо в чем покаяться и смущение изобразить сразу матушка-государыня. Небось требовать чего стал, Вашим Величеством звал бы». Каков нрав у цесаревича? Только честно отвечаю, мне экивоков не надо. Всем хорош, умен, не злоблив, хотя бывает строптив. Одно дурно, тороплив больно. Во всем словно спешит. Пораньше встать, пораньше поесть, пораньше уроками заняться. Пораньше закончить, пораньше да побыстрее поужинать, пораньше лечь спать. И на утро все снова поскорее. «К совершеннолетию стремится. Ох, опасную тему задела государыня. Ее голубые глаза снова смотрели, точно два клинка сверкали. И свои глаза отвести нельзя, и увернуться тоже. Панин выдержал, твердо смотрел, твердо ответил. «Нет, о том речь совсем не идет, просто торопится жить». Выдержал и пытливый взгляд императрицы после ответа. «Так и не понял, поверила или нет». Но Панин сказал правду, пока с цесаревичем таких разговоров не вели. И оба, Екатерина и Панин, понимали, что это пока. Осталось у нее шесть лет. Встанет за то время на ноги, чтобы и собственный сын не смог воспротивиться, значит, будет править. Не встанет. Никите Ивановичу даже думать об этом было страшно. Хотя сладко. Павел в двенадцать лет – это одно, в восемнадцать – совсем иное. Но Панин и у себя подавлял такие опасные мысли, пока не время, еще не время. А мысли ненароком выдать можно, причем не только хитрому Шишковскому, но и вон Екатерине, она нутром опасность почувствует. Платона пригласила, чтобы законоучителем Павла за самой его первой женитьбы до 1773 года был, но и потом не оставлял своим вниманием. Чего от нее ждали? Что престол Павлу уступит, а самой Ригенши сядет? Что замуж выйдет и вовсе в монастырь уйдет? Убийство мужа отмаливать? А она хотела жить и править. И муж ей не нужен. Гришка, орлов есть, пока хватит. Григория она любила какой-то смешанной любовью. Это был отменный любовник в постели. Сильный, красивый мужчина, вслед которому, даже помня о его положении, невольно оглядывались женщины. Григорий умен и добродушен, искренен, ласков и весел, когда в хорошем настроении он отважен и добр. Но вместе с тем это вопиющий лентяй, не подчиняющийся никаким требованиям дисциплины, не способный долго заниматься никаким делом, зато легко бросающий порученное на полпути, если ему стало скучно. Орлов сообразителен и схватчив, но совершенно не развит и не образован. Знаний никаких и стремления серьезно овладеть ими тоже. Подвержен вспышкам гнева или наоборот меланхолии. В первом случае находиться рядом становится просто опасно, потому что Григорий не смотрит, кто перед ним. Во втором не легче, потому что тоска, которую орлов разливает вокруг, способна утопить любого и отравить жизнь самым веселым людям. Екатерина сразу после переворота подарила ему два имения – Гатчину и Ропшу. В Ропши появляться не очень-то хотелось. А вот в Гатчине Григорий затеял строительство Большого дворца и развивку немалого парка. Царственная любовница поощряла любую его деятельность. Ивану Ивановичу Бицкому, возглавившему комиссию по каменному строительству в Петербурге и Москве, с которым Орлов принялся советоваться по вопросам планировки, объяснила. Чем бы дитя не тешилось. Это было верно. Вторая сторона любви Екатерины к своему Гришеньке была именно материнской. Великовато дитя, к тому же сильно как бык, но императрица чувствовала себя обязанной этого бычка просвещать и воспитывать. Гришка легко увлекался очередной идеей, загорался, развивал бурную деятельность, но также быстро остывал и увлекался новой идеей. Кое-что за него доделывали другие, что-то оставалось брошенным на произвол судьбы на половине пути. Но иногда Орлова захватывал очередной приступ сплина, и он становился невыносим. Екатерина с облегчением вздыхала, отправляя любовника в его обожаемую Гатчину. Григорий и впрямь построил дворец и разбил там очаровательный парк. Именно потому Гатчина стала такой двуликой. Часть построек и парковых украшений принадлежали Орлову и выполнены в стиле барокко, а часть – Павлу I, любившему строгость и казенный вид. Именно сыну Екатерина подарила выкупленную после смерти Орлова у его наследников Гатчину. Привить Григорию Орлову чувство ответственности не удалось. Воспитывать усидчивость было поздно. Если этого не заложили в детские годы, откуда взяться? когда детина уж под потолок вымахал. Но Екатерина любила своего детинушку, хотя временами и сердилась на него. Уже осознав, что женить бы не будет, Григорий то старался показать себя хозяином положения, хотя бы так, хамил императрицы, грубил при всех, иногда даже унижал в присутствии придворных, то становился покладистым и просил прощения. Только любящая женщина могла простить такое поведение, Алихан злился, временами устраивал брату выволочки. Несмотря на то, что был моложе него. Требовал, чтобы Гришка не рисковал. Ведь Неру не час удалят от двора. Все потеряет. Григорий каялся, вздыхал, напивался, снова каялся. И изменял своей Кате. Причем чем дальше, тем чаще. Екатерина была в расцвете сил. Но уже в конце того расцвета, 35 год. Несколько беременностей и родов, выкидыши, постоянная занятость. Но главное время. Все против нее. А вокруг молоденькие девицы. Так глазками и стреляли. И Орлов, молод и силен. Точно бычок двухлеток или жеребец застоявшийся. Она и сама не насытна. Только и спасала. Но понимала, что время идет. С каждым годом удерживать любовников будет тяжелее. Первое время надеялась на разумное поведение, на то, что будет нужна не только как женщина в постели, но и как наставница императрицы. Но управление государством не для Гришки. Его больше интересовала внешняя часть. Разбираться в бумагах не хотел. Наставничество все больше превращалось в докуку. Опасаясь превратиться в нежеланную ворчунью, Екатерина постепенно перестала поучать и поручать что-то серьезное и смотрела на увлечение своего Гришеньки, как на баловство. Пусть уж другие занимаются делами, а Гришка развлекается. Одним из таких других мог бы стать толковый Потемкин, но тот куда-то запропастился. Екатерина даже рассердилась, вспомнив, за что отчислили из Московского университета Григория. Да, видно права пословица, что Горбатова только могила исправит. Учиться не пожелал и работать не хочет. Екатерина сама себе не признавалась, что вот это, то, что она поверяла Потемкину свои самые важные мысли, и что он ей нравился как мужчина, и этот мужчина ею пренебрег. Совсем порвал резко и без объяснений. Обижала больше всего. Вот такие люди ей нужны. Но такого приручить нелегко. Исчез вдруг словно его на милости не интересуют. Что за люди, которым и близость к трону не важна, только бы самим себе угодить. Конечно, постепенно досада на Потемкина, не желавшего служить при дворе, забылась, отвлекли другие мысли. Екатерина не подозревала, почему Григорий Потемкин избегает двора и ее общества. Но в один из дней вспомнила. «Гриша, а где он нынче?» Орлов только рукой махнул. «Лентяй твой, Потемкин, лежит в потолок глядючи и вирши сочиняет. Принес бы хоть почитать, не про нас, видать, писано». «Ну, воль нам уволим», — обиженно поджала губы Екатерина. Екатерина знала, что без Орлова найдет. У нее была новая фрейлина, Анна Протасова. Ох, и ловка, и сообразительна. Но главная всезнайка. Это не то, что Потемкина иголку в целом поле стогов с сеном сыщет. Но искать все равно начала не сразу. Екатерина была на Потемкина обижена за его пренебрежение ее милостью. К обиде государыне добавилась обида женщины. Ведь не раз ловила на себе восхищенный, влюбленный взгляд Григория Потемкина. Уже показалось, что он и впрямь влюблен. А тут на тебе.